Глава 39. Никогда прежде бессмертный не умирал вот так. Никто не знал, вернется ли Арис когда-нибудь, а если все-таки вернется, то вспомнит ли он ее, останется ли самим собой. Каждое утро Блайт стояла в кабинете покойного мужа, ожидая, что оживут неподвижные гобелены. Что на чистые холсты, Прольются краски, а в иголки вденутся нитки. Потому что Арис не мог по-настоящему умереть. Он был слишком могущественным. Слишком важной частицей в полотне мироздания, чтобы просто исчезнуть. И все же прошел день. Затем еще два. Прошла неделя, а гобелены по-прежнему не двигались с места. Одна неделя была лишь малой таликой того, как долго Арис искал и ждал ее, но Блайт уже не понимала, как ему удалось выдержать разлуку. С появлением Ариса в ее жизни душа наполнилась неведомым прежде чувством, но Блайт осознала это, лишь когда во дворце перестали звучать его шутки и смех. Она была сломлена потерей, и сомневалась, что когда-нибудь вновь почувствует себя полноценной. В Вестерия Гарденс не осталось жизни. Не было ни волшебства, ни красок. Дворец представлял собой лишь голые каменные стены, некогда величественные только благодаря магии Ариса. Он напоминал ей волшебника, о которых она читала в сказках, вкладывающего крупицу магии в каждую грань окружающего мира. И теперь, без величественного фасада, девушка снова увидела каждую трещинку, раскрошившийся камень и облезлые стены, которые, казалось, вот-вот рухнут. Его комната тоже исчезла. Произведения искусства и безделушки, которые он собирал, не двинулись с места но уютная спальня превратилась в камень и напоминала музей, оставшийся после человека, прожившего такую яркую и необычную жизнь. В комнате Блайт остались лишь шкаф и кресло, и она выглядела даже более пустой, чем в первые дни во дворце. Не было больше библиотеки, и в глубине души девушка понимала, что это могло означать только одно. Арис действительно ушел и, возможно, никогда не вернется. После того, как Арис бросил ее, Блайт несколько недель не могла найти в себе силы произнести хоть слово. Казалось, она вообще разучилась говорить, не желая учиться жить в мире, непропитанном его магией, в мире без Ариса. В те недели, когда окна плотно увил колючий шиповник, Она не принимала гостей и питалась исключительно едой, которую оставляли у порога, чтобы поддерживать свое существование, а также существование проклятой лисы. Ей надоело наблюдать, как зверь день за днем скребется лапами в двери во спальне, кабинета, даже гостиной, в которой Блайт провела так много ночей, ожидая человека, который никогда не ответит». «Он не вернется», — сказала она Лисе почти месяц спустя, и слова застряли у нее в горле. Но ужасное создание только наклонило голову, моргнув янтарными глазами, которые так жестоко напомнили Блайта и ее мужа. Она заговорила снова, на этот раз жестче. «Я же сказала, он не вернется!» Блайт выкрикнула слова которые мучили ее все это время. «Не откроет эту дверь, неужели ты не понимаешь? Не откроет, пока ты жива, а может, вообще никогда. Он умер, ясно тебе, чудовище?» С каждым словом Блайт опускалась все ниже, пока не оказалась на коленях, захлебываясь в рыданиях. «Он умер!» Она впилась пальцами в пол не обращая внимания на то, сколько времени просидела вот так. Минуты или дни. Какое это имело значение, если время продолжало идти, как бы она не умоляла его остановиться? Только почувствовав прикосновение мягкого хвоста к коже, девушка зашевелилась и вздрогнула, когда холодный нос прижался к ее руке. Блайт уставилась на лесу, когда та тихонько заскулила, прижав уши к голове. Она медленно забралась к Блайт на колени и с усталым вздохом прижалась к ее животу. Дрожащими руками Блайт провела пальцами по спине зверька, пока ее слезы падали на пушистый мех. «Здесь только ты и я», – прошептала она, устраиваясь на полу рядом с животным. Ее кожа зудела от виноградных лос, которые пытались вырваться из нее, как будто хотели навсегда привязать их к этому месту. Блайт не сделала ни единого движения, чтобы остановить их, прижимая лису к себе. Он действительно умер. Каждое утро Элайджа Хоторн появлялся на пороге Вистерии. Блайт ни разу его не впустила а заросли шиповника вокруг дворца с каждым днем становились все гуще. Тем не менее, это не помешало ему пробираться к порогу ее дома. Блайт не сомневалась, что если бы она не принимала еду, которую он для нее оставлял, то Элайджа разбил бы окно или выбил дверь, чтобы убедиться, что она жива. Отец не давил на нее. Он, как никто другой, понимал ее чувства. Такая же боль совсем недавно довела его почти до безумия. Такое же горе он топил в алкоголе и пытался заглушить роскошными вечеринками. Тело Блайт обросло колючками, которые тянули ее к земле каждый раз, когда она закрывала глаза. Она едва различала собственную кожу, слишком подавленная горем, чтобы собраться с силами. Каждый день она просыпалась, лишь когда на пороге появлялся Элайджа. И то только, чтобы подкрепиться и покормить лесу, прежде чем снова улечься у двери и послушать новости отца, даже не отвечая ему. Он рассказывал ей, что дела в клубе снова идут хорошо и что он ведет переговоры с потенциальным покупателем, а также сообщал последние новости о Торнгроф и ее племяннике. Однако в основном Элайджа говорил о матери Блайт, рассказывая историю их ухаживаний и первых дней брака. «Я понял, что женюсь на Лилиан, как только увидел ее», сказал он с улыбкой в голосе. Иногда Блайт слушала сквозь слезы. В других случаях позволяла мху забивать себе уши, а неуемной ежевике поглощать ее, заглушая голос отца. Она так и не подала знак, что слушает отца, ни разу не поблагодарила за то, что он пришел, и не впустила в дом даже в самую отвратительную погоду. Но она никогда не прогоняла его и не запрещала Лисе убегать на целый час, чтобы ее погладили и приласкали. Поначалу ей было больно слушать рассказы о матери, Но когда Элайджа рассказал о том, как она поссорилась с мамой из-за детской склонности Блайт пачкать платье, тогда мама отругала ее, на что дочь ответила Лилиан, что подол ее собственного платья также перепачкан землей. Блайт поймала себя на том, что улыбается воспоминанию. С тех пор она внимательно слушала истории отца, пытаясь освободиться от печали, которая приковывала ее к месту. А когда Блайт наконец смогла открыть дверь, там стоял Элайджа. Он бросил всего один взгляд на свою дочь, на шипы, торчащие из ее кожи и на растущий из волос плющ, и крепко обнял ее. «Ты здесь только благодаря ему, не так ли?» — спросил он, плача и прижимая ее к себе так крепко, что Блайт сомневалась, сможет ли он когда-нибудь ее отпустить. «Его я должен благодарить». Больше не было смысла скрывать очевидное. Никогда доказательства магии выступали у нее на коже и опутывали вистерию с ее голыми серыми полами и стенами, разрушенными корнями, и морозником, вырастающим на полу каждый раз, когда она плакала. Элайджа принял все это, не дрогнув, Он крепче прижал к себе Блайт, не обращая внимания на раны от шипов, и гладил ладонями ее руки, пока колючки не исчезли. «Ты имеешь полное право злиться», — сказал он ей. «Горевать или чувствовать и то, и другое одновременно. Но раны в твоем сердце затянутся, Блайт». Он поцеловал ее в макушку, когда она прижалась к его груди, пропитывая слезами рубашку, пока он гладил ее по волосам. «Знаю, сейчас ты в это не веришь, но однажды ты почувствуешь себя лучше». К третьему месяцу большая часть зарослей ежевики исчезла из дворца. Хотя стены оставались голыми, переезд Элайджи вдохнул в истерию новую жизнь. Он занялся декорированием, принес краски и кисти, чтобы они вместе могли раскрасить стены в разные цвета. Сначала Блайт сопротивлялась, сокрушенная воспоминаниями о том, как они с Арисом создавали свой чудесный пейзаж, стоило ей только прикоснуться к кисти. Но после нескольких дней наблюдения за тем, как отец превращает серые стены кухни в лавандовый сад, она нерешительно присоединилась к нему. Блайд взялась за гостиную, продолжая цветочные мотивы отца. Вместо того, чтобы постараться забыть Ариса, она вдохновлялась его талантом, когда рисовала сад матери. Она позволила себе быть экстравагантной и дерзкой, проявить все те черты, которые ему так нравились, когда часами вырисовывала падающий на воду свет. В ее руках распускались бутоны роз и воображаемые звери прятались между стеблями. Она выводила лилию за лилией, пока голые стены не наполнились жизнью, воспоминаниями, которые приносили больше утешения, чем более. А затем она перешла к коридорам, расписывая их так, как запомнила в свой первый визит в Вестерию. Несколько недель она рисовала и рисовала, пока ее отец готовил или стирал белье. Так медленно, но верно, Элайджа вернул ей дом, который напоминал о жизни Ариса, а не о его смерти. Только рисование помогало ей успокоиться, потому что всякий раз, когда Блайт выпускала кисть из рук, она обнаруживала, что сидит перед камином, огонь в котором больше не горел круглосуточно, и заново переживает «Ночь смерти мужа». Снова и снова. Она обдумывала все возможные способы предотвратить его гибель. Что могла бы сделать? Что изменить? Если бы только она не вышла из кареты в день их свадьбы, если бы никогда не переступила порог сада и не позволила себе думать о Перси и о том, как бы ей хотелось увидеть его живым, Блайт ненавидела себя за то, что пробудила свои силы. Ведь в противном случае Арис все еще был бы здесь. Они могли бы и дальше жить вместе, быть счастливы, но теперь у нее были только кисть и разбитое сердце. Если бы, если бы, если бы только. В те дни Сайлис часто приходил проведать Блайт, даже когда она не хотела видеть его. С той роковой ночи она не разговаривала ни с ним, ни с Сигной, ведь именно он украл у нее Ариса, а кузина намеренно отвернулась от ее мольбы. В течение нескольких недель Блайт испытывала к ним обоим лишь ярость, хотя понимала, что это неправильно. Понимала, что на месте Сигны поступила бы точно так же, и что Арис был бы безутешен, если бы ему пришлось снова пережить такую потерю. Блайт не представляла, как ему это удалось. Он ждал ее сотни лет и верил, что она его найдет. И вот она здесь. Но спустя всего пару месяцев уже не надеется, что когда-нибудь увидит его снова. Он ждал, верил. Так какой же у нее выбор, кроме как сделать то же самое для него, каким бы невозможным это ни казалось? Однажды поздно вечером, когда отец крепко спал в дальних покоях дворца, Блайт решила, что с нее хватит. На этот раз, когда Сайлис пришел, она не проигнорировала его. На этот раз она встала и протянула смерти руку. «Отведи меня к кузине», – попросила она, и он без колебаний выполнил просьбу. Фоксглав выглядел опрятнее, чем в ее прошлый визит. Весеннее безоблачное небо посветлело, став голубым. Даже Сигна казалась более отдохнувшей, без темных кругов под глазами и пятен на платье. Она поспешно поднялась на ноги и прижала руки к груди. «Не думала, что ты придешь», – поспешила пояснить кузина и заглянула Блайд за спину. «Лиам, не мог бы ты приготовить нам чай?» Блайт не должна была удивляться парившему над полом чайнику и призрачной руке, которая разлила его содержимое по трем чашкам. И уж тем более ей не следовало так удивляться, когда Сайлис взял одну из них, а его тени изогнулись, образовав под ним стул. «Я и не знала, что ты любишь чай», — пробормотала Блайт, на что смерть пожал плечами, когда тени сошли с его лица только когда у меня пересыхает в горле. Постоянно присматривать за тобой становится утомительно. Блайт поднесла чашку к губам и улыбнулась. На мгновение его подразнивание напомнило ей о Баррисе. Она была рада видеть, что Сайлис сбросил бестелесную оболочку, потому что у нее в голове не укладывалось, как тень могла пить чай. Такой странной стала ее жизнь». В гостиной повисло молчание. Никто не решался заговорить первым. «Что стало с хаос?» — нарушило молчание Блайт. Ее губы были теплыми от горячего напитка. Этот вопрос мучил ее уже некоторое время, и, казалось, с него было проще начать. Сигна крепче сжала ручку чашки, а Сайлис, прежде чем ответить, скользнул по девушке взглядом. Она исчезла. Возможно, мы играли не по правилам, но, полагаю, она осталась довольна результатом. Скорее всего, мы ей уже наскучили. Блайт с такой силой поставила чашку на стол, что-то озвякнула о блюдце. Значит, это все? Она собирается и дальше сеять хаос, а мы просто позволим ей уйти, как будто ничего не было? Блайт повернулась к кузине, впившись ногтями в край стола. «Тебя это устраивает?» «Конечно нет», — Сигна вздохнула. Я прочитала все дневники, которые смогла найти, но так и не поняла, кем на самом деле была Солонин для моей матери. Она ни разу не упомянула моего отца в своих записях до самого дня свадьбы. И вот одна часть меня желает видеть Солонин мёртвой за всю ту боль, которую она причинила, а другая... Хочет усадить ее рядом и задать тысячу вопросов, чтобы разобраться во всей этой истории. Учитывая, как она тобой заинтересовалась, уверен, мы ее еще увидим. Хотя Сайлис небрежно откинулся на спинку стула, выражение его лица было жестким. «Значит, мы просто будем ждать?» План казался настолько нелепым, что Блайт усмехнулась. «Не станем ее преследовать, не попытаемся остановить. Мы просто будем жить дальше». «А какой у нас выбор?» – спросил он. «Сделать из нее врага? Позволить обратить свой взор на Иладжу или твоих друзей? Хаос всегда в движении. Она жаждет реакции и берется за новое дело, как только начинает скучать». «Это несправедливо». Но однажды, когда мой брат вернется, и вы с Сигной полностью овладеете своими способностями, мы снова встретимся с ней лицом к лицу. Но пока, ради тех, кого мы любим, кто не может защитить себя так, как мы, самый безопасный вариант отпустить ее». Правда, в его словах была горше любого яда. И все же, как бы плохо ей ни было, Блайт знала, что это лучший план, по крайней мере, на данный момент. «Кажется, нелепом спрашивать, как у тебя дела, но я ничего не могу с собой поделать», начала Сигна после очередной неловкой паузы, которую Блайт не помогла заполнить. «Можем ли мы чем-нибудь помочь тебе?» Сигна, как никто другой, должна была понимать, что на такой вопрос невозможно ответить. Блайт уже не будет в порядке. Часть ее души навсегда потеряна, и боль не унять. Она могла только постараться приспособиться к жизни без Ареса. Вот почему в конце концов решила навестить свою кузину. «С каждым днем я все больше становлюсь собой», — сказала наконец Блайт. «Хотя процесс идет медленно, учитывая, что я больше не знаю, кто я такая». Сайлес был прав, Блайт все еще не понимала, как пользоваться силой и на что она вообще способна. Она пыталась заколдовать входную дверь, как это делал Арис, пыталась перенестись в другое место по примеру обоих братьев, но, похоже, это умение не входило в арсенал Блайт. Однако она поняла, как вдохнуть жизнь в этот мир. Ей нужно было только прикоснуться к любой органической материи без души и наблюдать, как она расцветает. С душами дело обстояло сложнее, и Блайт чувствовала, что пройдет еще немало времени, прежде чем она научится создавать их так же легко, как это делала Мила. Или хотя бы просто создавать. А значит, ей пора начинать. Арис исчез. Но Блайт видела, что мир может существовать без него, и что ей тоже стоило попытаться. Их с Арисом общий гобелен вспыхнул бы красным от страсти. И хотя она любила его, или, возможно, именно потому, что любила, не могла позволить своему миру застыть. Ей нужно было верить, что однажды он к ней вернется. И когда это случится... Блайт не хотела, чтобы он узнал, что она проводила дни в скуке и страданиях. Она хотела поделиться с ним множеством интересных историй, поэтому решила двигаться вперед, и тяжесть горя на ее плечах ослабла совсем немного. «Я хочу узнать о своих способностях», — объявила она остальным. «Вы мне поможете?» «С радостью», — Не теряя времени, Сигна подалась вперед и сжала руку Блайт в своих ладонях. Саллис вздрогнул от неожиданности, когда Блайт потянулась к нему и крепко сжала его руку. Они были ее семьей, и впервые после смерти Ариса Блайт улыбнулась.